Глава тринадцатая. Мы ещё долго обсуждали с Таней и Аглаей Игнатьевной происшествие у церкви, вспоминая перекошенное лицо Потоцкой. Нянюшка, конечно, сразу же стала переживать о том, что Дарья Николаевна мстить придумает. Но что сделано, то сделано. По крайней мере, барыня получила по заслугам, и это не могло не радовать. Дворня тоже посмеивалась, шепчась по углам потому что Степан во всех подробностях поведал о ползущей в луже Потоцкой. Похоже, разговоры дойдут до самого города. Как по мне, это было слишком маленькое наказание для такой гадины. Она разрушала чужие судьбы, и кто знает, сколько их было на ее счету. Вряд ли семья Заседских — единственные жертвы безумной семейки. Первый снег выпал совсем неожиданно. Обычно это происходило ночью или ранним утром, как будто зима хотела явиться незаметно, опутать прозрачными сетями ещё спящую природу. Но в этот день она пришла открыто, а вместе с нею пришла и долгожданная радость. Погода с утра стояла пасмурная, тихая. Лишь немного по-другому гудел лес, видимо, предчувствуя надвигающуюся непогоду. А уже после полудня с неба стали срываться первые робкие снежинки, постепенно превращаясь в большие белые хлопья. Они медленно опускались на подмерзшую землю, и вскоре всё вокруг уже покрывал белый ковёр. Но нас не пугали надвигающиеся холода, потому что в доме порой было даже жарко. Мы сами не экономили на дровах и позволяли хорошо топить помещения, где проживали слуги. У скотины и в птичнике тоже стало тепло. Мужики еще летом сложили печь так, чтобы ее задняя стенка выходила в курятник, отапливая сразу несколько помещений. Собака со щенками жила там же, отменно охраняя двор и проявляя удивительную сообразительность. Пушистое семейство уже знало большинство команд, а также до ужаса любила Ваньку, каждый раз вылизывая его веснушчатое лицо всей дружной компанией. А ещё мы ждали в гости родителей Андрея. Его матушка выразила желание посетить нашу усадьбу, наслушавшись восхищённых рассказов сына о нашем умении вести хозяйство. Но я догадывалась, что она хочет о чём-то поговорить с Таней, ведь Андрей уже не скрывал своих намерений. Этот день был абсолютно обычным, если не считать внезапно нагрянувшей зимы. Мы сидели в гостиной, попивая ароматный чай с душистыми травами, а нянюшка вязала варежки, уютно постукивая деревянными спицами. «Завтра уже зимние кузьминки», — Аглая Игнатьевна подкинула полено в камин и снова подняла ноги на скамеечку. «Кузьма и Демьян куют лёд на озёрах. Эх, помню, в молодости устраивали мы кузьминские вечёрки. Хорошо было, весело». «И чем вы занимались на этих вечерках?» Таня сидела в кресле, раскрасневшаяся и немного растрепанная после дневного сна. «Чем-чем?» Нянюшка пожевала нижнюю губу и положила вязание на колени. «Снимали, значит, мы избу в складчину, готовили угощение, кашу сыпчину до да куриную лапшу, пирог-курник, без него никак. или угощения не хватало...» да к шли у соседей кур воровать, до утра гуляли. Ежели под Кузьмиш, парни на вечерках, так и замуж за него пойдешь. «И что ж за воровство парням было?» — спросила я, с улыбкой глядя на нянюшку, которая от радостных воспоминаний даже помолодела. «А ничего, побронятся люди для порядку, и вся недолга. А нож без краденого на столе и праздник пустой». Засмеялась агла Игнатьевна. «Люди сами оставляли, чтобы брали к столу. Заведено так в деревне». В эту минуту за закрытой дверью послышались чьи-то быстрые шаги, и у меня почему-то болезненно сжало сердце. Даже дышать стало трудно. Раздался стук, а потом в комнату заглянул Захар. «Барышня, Елизавета Алексеевна, там это, барина привезли, супруга вашего». Мне показалось, что я сейчас потеряю сознание. Комната поплыла перед глазами, вызывая приступ тошноты. «О, Господи, тебе дурно?» Таня бросилась ко мне, но я глубоко вдохнула и спросила севшим голосом. «Что значит привезли? Он мёртв?» «Дышит. Вот только плохо он!» Захар не знал, куда деть глаза, комкая шапку. «Что делать, скажите?» Мы сейчас с мужиками мигом подсобим. Я сжала кулаки так сильно, чтобы ногти впились в ладошки. Боль немного привела меня в чувство. Никаких обмороков. Только не сейчас. Ох, горе! Ох, беда! Елизавета Алексеевна, вы бы не ходили!» Запричитала нянюшка. «Не час приключиться чего? детёнка то пожалеете нерожденного. Мы сами все, сами!» Но я уже бежала к дверям накинув на плечи тёплую шаль. «Куда?» — Захар преградил мне дорогу, стягивая свой тулуп. «Застудитесь!» — накинул его мне на плечи и только тогда отошёл в сторону. Пока я бежала к входным дверям, в моей голове не было ни единой мысли. Звенящая пустота спасала от боли. Но когда я выскочила на крыльцо, меня охватила паника. Сквозь снежную круговерть виднелись очертания телеги, стоящие у фонтана. Рядом застыли два монаха, похожие на тёмных вестников, в своих мрачных одеяниях, а из чёрного двора уже тянулась вереница слуг. Я сбежала вниз по ступенькам и бросилась к телеге. Мои руки дрожали, сердце выскакивало из груди, а к горлу подступали рыдания. «Где он? Что это?» Вместо мужа я увидела только гору одеял и тулупов, припорошённых снегом. «Где? Где?» — шептала я, лихорадочно ощупывая холодный кокон. «Павел! Здесь я, здесь, душа моя!» Наконец я увидела бледное лицо своего мужа, обрамлённое тёмными волосами. Под его глазами залегли глубокие тени — а густая щетина делала его лицо ещё более худым. «Всё будет хорошо, слышишь? Всё будет хорошо, я тебе обещаю!» Я зарыдала, целуя его колючие щёки, а потом крикнула. «Захар, немедленно несите Павла Михайловича в дом!» Таня распорядилась, чтобы монахов накормили и выделили место для отдыха, после чего подошла ко мне. «Я прошу тебя, будь сильной!» Ты ведь уже не одна, а ребёнки подумай. Да-да, ты права. Я шумно выдохнула, наблюдая, как Захар осторожно поднял головина и понёс к дому. Я буду сильный. Беги на кухню, пусть бульон варят и воды греют, да побольше. Хорошо. Таня побежала на кухню, а я пошла в дом, с трудом переставляя ноги. Мне было страшно. Я боялась, что это начало конца. Павла Михайловича Захар отнёс в мою комнату и аккуратно положил на кровать. «Помоги мне снять с него эти сырые тряпки», — попросила я его. «От них тюрьмой пахнет». Головин тихо засмеялся, но сразу же закашлялся, чем напугал меня, лишь бы не воспаление лёгких. «Елизавета Алексеевна, я снова в ваших заботливых руках». Отныне так будет всегда, — заверила я его. А теперь позвольте нам раздеть вас. Мы с Захаром сняли с головы на одежду, и я накрыла его одеялом, сдерживая слёзы от того, что увидела. Муж сильно похудел, но это было поправимо. Главное — поставить его на ноги. «Сжечь одежду, барня!» — Захар кивнул на вещи. «Чтобы духу этого в усадьбе не было!» «Сожги!» Да так, чтобы и пепла не осталось, — прошептала я, не сводя взгляда с мужа. Слуга вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь, а Головин тихо сказал, — Вы сейчас ещё красивее стали, Лизонька. Я так скучал по вам. И я, и я. У меня подкосились ноги, и я рухнула рядом с кроватью. Не покидайте меня больше. Тише, тише. Его рука легла на мой затылок. «Теперь я с вами». «Но как? Как вас выпустили из тюрьмы?» Я до сих пор не верила, что происходящее реально. «Как слёг я, отец Василий написал прошение обо мне. Вот и отпустили, посчитав, что я уже вину свою искупил», — с горечью ответил Павел Михайлович. «Без вины виноватый». После того, как все эмоции немного успокоились, я спросила у Тани, можно ли мужа искупать, на что она ответила утвердительно. У него нет температуры, слабость, видимо, из-за осложнения остеохондроза и обострившихся болей. Похоже, Павел Михайлович застудился очень сильно. Вот и вернулась болезнь. Но помыть его нужно, конечно, просто не затягивать с купанием. Итак, мы должны все начать сначала. Массаж, растирание, гимнастика. Я была полна решимости поставить мужа на ноги.